Глава 11. Фуршет был организован прямо на берегу озера. На едва пробившейся траве стояли столы с закусками и канапе. Лакеи разносили шампанское на подносах, а сбоку разместился на стульчиках целый небольшой оркестр. Он играл легкие вальсы, иногда кадриль или польку, создавая праздничное настроение. Именно такое настроение у меня и было. Я словно попала в сказку про Золушку на бал к принцу, где все было красиво, изысканно и богато. Дамы в шикарных платьях в разных цветах шелк оказались пестрыми райскими птицами, мужчины в темных фраках строгими и сдержанными. Мне нравилось здесь, я ощущала себя ребенком, осуществившим долгожданную мечту. Всегда хотелось побывать на таком празднике, да еще и в прошлом, в качестве такой вот дворянки, как и все эти блестящие дамы. Моё платье было таким же изысканным и модным. Разве могла я когда-либо допустить мысль, что попаду в этот мир, в эту чудесную жизнь? Нет, не могла. Потому сейчас, прохаживаясь под руку с Раулем, была приветлива с гостями и счастлива, стараясь запомнить имена всех. Вскоре муж оставил меня с двумя дамами преклонных лет и отошёл поговорить с мужчинами. Не прошло и пары минут, как одна из них спросила — «Говорят, ваше семейство все в долгах, дорогуша. Играв Дебриен теперь вынужден решать проблемы вашей семьи?» «Скорее всего, дама была права, и мне стало не по себе». «Да, вы правы, Рауль очень добр», — ответила я. «Я бы не стала безоглядно рассчитывать на его доброту. Мужчина может устать от женщины, даже несмотря на ее прелести. Ведь молодость проходит быстро, а красота — дело вкуса» едко добавила вторая дама. «Эти нарядные дамы в летах явно старались задеть меня словами. Мне стало неприятно. Но ведь я не сделала им ничего дурного и говорила вежливо. Тогда отчего они говорили подобные вещи? Я им не нравилась? Точнее, Сесиль не нравилась? От того, что она бедна? Вполне возможно. Потому я сказала единственную вещь, почему граф Дебриен мог выбрать меня в спутнице жизни, как мне казалось. «Рауль любит меня», «Потому его доброе отношение ко мне быстро не иссякнет!» «Это вряд ли, дорогуша! Не успеете моргнуть глазом, как он потеряет к вам интерес!» «Тем более, что он так великолепен! Всегда найдутся дамы красивее и ярче вас, жаждущие его общества!» «Дам вам совет! Не отпускайте его от себя далеко, как сделали это сейчас!» «Если не хотите, чтобы ваш муж нашел утешение на стороне?» Я поджала губы, не зная, что ответить. Все же не хотелось быть грубой с дамами, хотя они явно пытались испортить мне настроение. Зачем было говорить со мной на свадьбе о потенциальных любовницах мужа? Явно не по доброте душевной. «Не обижайтесь, милочка!» похлопала меня закрытым веером по руке первая дама. «Мы желаем вам добра, потому и предупреждаем». Так я поверила, желали мне добра. Как же! Их высокомерные и неприятные взоры так и буравили меня неприязнью. Скорее, наоборот, они завидовали так, что решили побольнее задеть словами. Более не в силах продолжать этот неприятный разговор, я извинилась перед дамами и отошла от них. Приблизилась к ротонде с колоннами, где никого не было. Начала искать глазами мужа, но не увидела его. Слова дам задели меня, точнее, заронили в сознание неприятную мысль о том, что мой муж слишком красив и богат, чтобы довольствоваться мной одной. В прошлой жизни у меня даже повода не было испытывать неприятное чувство ревности, ведь Николай всегда был верен мне и любил. Оттого это было ново для меня. Но все же я уповала на любовь Рауля. Зачем графу Дебриен было жениться на мне нищей сироте, да еще и выплачивать долги моего сводного братца? Такое можно было сделать только по любви. Я в этом не сомневалась. «Твоя смазливая мордашка не сможет надолго увлечь его!» – неожиданно раздался неприятный женский голос за моей спиной. Я резко обернулась к незнакомке в прелестном голубом платье. Темноволосая красавица лет двадцати пяти с нескрываемой ненавистью смотрела на меня. Я ее не знала, а Рауль меня ей не представлял. «Что вам угодно, сударыня?» – спросила я сдержанно, стараясь быть вежливой. «Мне угодно, паршивка, чтобы ты знала? Рауль мой! И только мой!» «Всегда был и будет. А ты только ширма для рождения наследников». Опешив от нападок и оскорблений великосветской дамы, я сразу же не нашлась, что ответить. «Тут что, все такие злые и несдержанные?» В следующий момент к даме подошел усатый дворянин в цилиндре и зеленом фраке и, ухватив ее за локоть, приказным тоном произнес. «Марианна, не устраивай скандал на людях Он обернулся ко мне и как-то фальшиво улыбнувшись заявил. «Извините мою сестру, ваше сиятельство. Она сегодня немного не в себе». «Это не так! Пусть эта нахалка знает, зачем Рауль женился на ней!» «Замолчи немедленно!» — вспылил усатый дворянин. «Еще граф услышит!» На нас со злорадным интересом поглядывали ближайшие гости, явно ждавшие новых поводов для сплетен или скандала. Сначала падение в обморок невесты в храме, теперь разборки какой-то влюбленной мадам. Не дожидаясь нового словесного потока, дворянин потянул девушку прочь от меня, и я была благодарна ему за это, потому что совсем не хотела вступать в споры с незнакомкой, тем более на своей свадьбе. Стараясь позабыть об этом досадном инциденте, я снова подошла к мужу. С ним было как-то спокойнее. Он опять галантно предложил мне взяться за его локоть, и я с радостью последовала за ним к фуршетным столам. Естественно, спрашивать графа о Марианне я не стала, это было неудобно, «Да и глупо. Что я скажу? Может, у Рауля были связи с женщинами до свадьбы, это вполне объяснимо. Он мужчина видный, красивый, а теперь все изменилось. Он женат, и его прежние пассии, понятное дело, недовольны. Более я старалась не отходить от мужа. Прошла только половина дня, и я чувствовала себя неуютно. Гости не особо были расположены ко мне, и вежливы только когда рядом Рауль. Я ощущала себя чужой среди гостей» потому когда мы отправились обратно в центральную часть города в особняк графа, весьма обрадовалась. Там, по крайней мере, ждала меня няня. Наверное, пока единственный человек в этом мире, который относился ко мне с любовью и добротой.